Глава 3. Впрочем, эту шинель пришлось выбросить. Шинель в легионе была английской, только погона русский. Полковничья попаха, как старой армии при царе. Но каракуль афганистанский. Муди решились по форме френчей с квадратными карманами. Галстук, черт его побери. Жалование бешеное. В британских фунтах. А в Мурманске. При английском консулате открылся специальный магазин-бар, где легионеры могли тратить фунты. Транспорта с продовольствием англичане еще не разгрузили, в городе и на дороге царил голод. А здесь любые товары в избытке. И сам будешь сыт, и любую ерунду вроде парижских духов для своей байдырки приобретешь по дешевке. Славяно-Британский легион шли тогда многие: от паники, от безделия. Просто так. Айны шкурнически. Каюта на крейсере была тесной. От паровых труб, вмонтированных в переборку, исходил угарный жар. Дали ход, и полковник Сарамятев поднялся на верхнюю палубу. На мачте британского Суэцхэмптона вздернули сигнал, обращенный к уходящему крейсеру. Желаем воды, три фута под киль. Крейсер с войсками легиона, ответил Сиреной, провыв над скалами и над водой свое железное внутренное. Спасибо. Вот уже и выход в океан. Полковник Сарамятев вытер слезу. Он и сам не знал, откуда эта слеза. Или от жалости к себе, или просто напор жесткого ветра выгнал ее из глаз. А русский океан был необозрим и пустынен. Отбивка. Капитан Суинтон сбросил с головы наушники. Боже мой, сказал он. Как бы все это ни обернулось позором для моей Англии. «Можно?» – спросил Валерон, протягивая руку за бланк. «Читай», – разрешил Суинтон. Это была нота советского правительства, адресованная Локарту, который представлял Англию в России. Протест был выражен ярко и убедительно. Становилось ясно, что конфликт на Мурмане разрастается в опасность вооруженной борьбы. «Это уже вторая», – пояснил Суинтон. А три дня назад я перехватил первую ноту. Лен, конечно, прав. Мы слишком самоуверены. Ты знаешь, Юджин, кому это надо передать? Кому? На борт Суацхэмптона, лорду нашего Адмиралтейства. А разве... Начал Валеронт и вовремя осекся. К чему лишний вопрос? Стало ясно, что англичане доставили в Мурманск заодно с войсками и лорда Адмиралтейства. Значит, Мичман не ошибся в своих предположениях. Стрелы из Мурманска полетят и дальше, до Архангельска, до Вологды. «Ты не извещен, Юджин», – переживал Суинтон. «А я знаю, что в Кандалакше мы уже начали расстреливать большевиков. Какое мы имеем право это делать? Неужели нет разума? Это так ужасно. Я хотел вернуться в колледж. Меня давно волнует проблема фототелеграфирования на расстоянии» а вместо этого я осужден прозебать в Мурманске». До лорда британского адмиралтейства флаг офицера не допустили. Валеронт сдал радиограмму на ручной вахте, после чего посетил в штабе генерала Звегинцева. «Сейчас решается и моя судьба», – подумал Мичман. В штабном кабинете напротив Звегинцева сидел лейтенант Басалага и писал. Лица обоих были мрачными. Волоронт доложил о второй ноте в наркома к Локарту, и лица заметно оживились. "Это очень хорошо", заметил Басалага. "Что большевики столь активны? Может, это и заставит генерала Пули стать активным? Англичане упрямы. Они боятся двинуться дальше. Мы должны заставить их сделать второй шаг. До сих пор мы балансировали на туго натянутой струне, готовой вот-вот оборваться. Ныне же, в связи с этой нотой, Обстоятельства изменились, и мы ставим перед союзниками вопрос ребром. Михаил Герасимович воскликнул Звиденцев. «Как вы всегда хорошо говорите и занудно пишете. Ну, почему бы вам так и не написать, как вы сейчас сказали?» «Убедительно весьма». Валерант сунул два пальца за тесный воротничок, крепко накрахмаленный, передернул стиснутой шеей. «Мишель!» — спросил. — Что творишь во вдохновении? — Обращение к союзникам. — На этот раз угрожающе. — Вот как. — Не забывай пророчество, Братья-писатели, в вашей судьбе что-то лежит роковое. — Мы не писатели, — ответил Басалага. — А сегодня вот соберем совещание президиума и поставим решительный вопрос. Или союзники пошевелятся? Тогда мы с ними заодно. Или Вальронт заглянул ему через плечо, прочел. Положение, ставшее сложным после переговоров с Москвой, теперь сделало развязку неизбежно близкой. Последствия явно вырисовываются. И каковы же эти последствия? – спросил Вальронт. Ах, Мичман, завздыхал Звегинцев. Наступает самый критический момент. Мы объявляем сейчас перед всем цивилизованным миром о разрыве с Москвой, окончательным. Мурман, государство автономное. И пусть союзники защитят это государство всеми своими силами от гнева большевиков. Все ясно, решил Валерант. Пора. Я надеюсь, что меня не расстреляют. И он еще раз оглядел унылые штабные стены. Торчало меж бревен пакля, а в пакле жили клопы. Простите, генерал. Вытянулся Валеронт. И ты, Мишель, тоже выслушай меня. Вторичная просьба. Я бы хотел избавиться от флага офицерства. Я ведь был неплохим Плутонговым. Вот-вот, перебил его Басалага. Когда пробьют, час ты снова встанешь орудие. Ну когда? Спросил Валеронт. Скоро. Потом Мичман долго соображал. Расстреляют меня или нет? «Черт возьми, но так ли уж нужно меня расстреливать?» Он спал всю ночь спокойно. Звонок по будке на крейсере разбудил его, но только на один момент. Женька Валеронт завернулся в одеяло с головой и снова заснул. День наступал пасмурный, с неба сыпал сенец, дождик. Юрьев вышел на балкон Краевого Совета, сдернул воротник пиджака, Внизу, под ним, задрав головы, стоял человек 40-50, никак не больше. Он кашлянул в рупор, укрепленный на перилах балкона, и кашель его прозвучал над рейдом, где мокли русские суда, наполовину уже разворованные. Один лишь крейсер Аскольт еще посверкивал издали чечевицами дальномеров непокорной и таящей угрозу. Юрьев сказал. «Товарищи, открываем общегородское собрание». Мурман ожидает от союзников продовольствия, топлива и рыболовные снасти. И вот они прибыли. Но союзники не выгружают их на берег. И они правы. Ибо своими нотами совнарком большевиков придает интересы трудящихся нашего края. Ленин требует от союзников удаления их с Мурмана. Пожалуйста. Союзники согласны уйти. Хоть сегодня. Но они увезут с собой продовольствие. Нам угрожает голод и потери промысла. Мы снова стоим перед угрозой германского нашествия. Союзники, прокричал Юрьев, должны остаться с нами, чтобы помочь нам пережить тяжелое время, чтобы оформить ту армию, которая защитит наши краевые интересы от покушений германо-финской аннексии. Товарищ, призывал Юрьев, довольно жить с московскими ядниками. Мы Те же сыны Родины, что и наше центральное правительство. Наша обязанность – сохранить этот край до лучших времен. Край Совет, в купе с Центрамуром, постановляет отвергнуть протесты большевистского Совнаркома и разорвать связь с Москвой. В этот день проворачивали, как и положено по уставу, башни Аскульда. И орудия как бы случайно вцелились в окна мурманского края Сурдепа. Крейсер поднял и уже не спускал до самого конца. Флажный сигнал. Мы протестуем. Но Юрьев не верил в угрозу орудий. Сегодня ему казалось, что все нерушимо как никогда. Дело сделано. Словно камень свалился с сердца. И вдруг. Всем, всем, всем. Председатель мурманского софдепа Юриев. Юрьев перешедший на сторону англо-французских империалистов и участвующий во враждебных действиях против Советской Республики, объявляется врагом народа и становится вне закона. Ленин. Отбивка. За толстым стеклом иллюминатора холодно качалась зеленая зыбь. Ровно и глухо ревели машины. На килевой качке с грохотом хлопали бронированные двери. Англичане оставались верны себе и в Заполяре. Бешеные сквозняки пронизывали крейсер насквозь, шторы в коридорах были вытянуты по ветру, словно в ураган. Сыромятев накинул шинель, выбрался по трапу на верхний дек. Крейсер напористо разрушал океанскую волну. Позади мелькнул забитый ветрами и штормами огонек мигалки йокинги. Скоро уже войдут в просвистанный шалониками пролив. Горло Белого моря. Вот оно. Это проклятое горло. Здесь Кладбище кораблей, и на черных камнях, кверху китовым пузом, золотится пустая русская подлодка, покинутая командой. Мимо, мимо, скорость, скорость. Было холодно, но в Белом море чуть растеплело. Потянуло новым ветром, он нес в себе запахи смолы, земли, сена. Вдоль Терского берега, принадлежащего когда-то знаменитой Марфе Борецкой, крейсер рвался на Кандалакшу. Первые деревеньки поморов. Кричат петухи, получат бабы на камнях бельишка. Саромятьев лежал в каюте, скогортал зубами. Негодяй! бросал он в пустоту время от времени. Но вряд ли эта ругань относилась сейчас к лену, Чтобы полегчало, полковник надолго приник к фляжке. Пахучий ямайский ром освободил сердце от стыдной боли. Над каютой уже громыхали трапы сходни, приготовленные к отдаче на берег. Сейчас он поведет десант. Вешать, топить, расстреливать. Ну и сволочь, сказал Саромятьев и надвинул попаху. На берегу их ждал британский консул Тикстон. Они в столовой, подсказал он. Как раз обедают. Бегом! Арш! скомандовал поручик Маклаков, и когда колонна тронулась, Саромятьев припустил за ней. Отряд охраны, подчиненный мурманскому чекисту Комлиму, взяли безоружным во время обеда. Построили, погнали. Сербский разъезд арестовал членов Кандалакшского совета. Все поезда, идущие к югу, были задержаны, и десант легионеров погрузили в эшелон, который сразу двинулся в сторону Кеми. Был вечерний час, и жемчужная ночь над морем разливалась далеко-далеко. Взыб к Мария без ночи с высоты кемского берега Сараметьев разглядел купола соловецкой обители, утонувшей за горизонт. Это теплый воздух поднял над горизонтом отображение древних башенных храмов. Мимо полковника погнали прикладами к стене собора членов Кемского совета. Казнь совершали легионеры из Маньчжуров и сербы, озлобленные на все на свете за то, что из мурманска их не отпускали на родину. Выкликнули первого. Каменев, и тень человека выросла на фоне стены. Очевидец свидетельствует. Каменев мужественно встал на место, достал из кармана часы, посмотрел на время, наверное, желая запечатлеть последнюю минуту своего земного существования, и, снявшись с головы шляпу, поклонился присутствующим тут же товарищам из совета и сказал «Прощайте». Вицуп и качнулась тень второго на фоне белой звездки Древнего Собора. Очевидец свидетельствует. Участь была такова же, но с более тяжкими мучениями, так как после первого залпа он еще несколько раз подымался, пока окончательно не был пристрелен. «Давай третьего», – велел Рамятьев. «Доктор, а вы проверьте еще раз». Доктор прощупал пульс Вицупа, расстрелянного трижды. Да, кажется, готов. Можно третьего. Вицу подтащили за ноги от стены и положили рядом с камнем. Вызвали третьего. Малышев. Саромятьев сказал. О, черт! Сколько же ему? Малышеву было всего 19 лет. И он заплакал. Он тоже видел сейчас далеко-далеко. И ширь белого моря и жемчужную ночь, и паруса шхуны, мирно уходившей к монахам, на Соловки. Сарамятев резко повернулся и зашагал прочь. Очевидец свидетельствует. Малышев, жизнерадостный и горячий защитник трудового народа, закончил свою жизнь со словами на устах. «Жил я хорошо, спасибо судьбе, все для народа, и пусть оно так, и жизнь свою за народ отдаю». Отбивка. Вместо совета в Кеме воссоздали Старую Городскую Думу. Когда один из думцев полез на крышу, чтобы сорвать с нее красный флаг, неожиданно вмешался британский консул Тикстон. «Эй, на крыше! Что вы там делаете?» «Как что? Сами видите?» «Слезайте оттуда!» – взорвал на нее Тикстон. «Это не ваше дело. Красный флаг должен висеть. Совдеп в Мурманске продолжает свою работу. «А вам?» Не все ли равно под какой тряпкой сидеть в думе? Сарометьев вернулся к себе в вагон, присел за столик. Товарищ Спиридонов, писал он, сейчас легионерами в Киме убито трое из местного совета. Завтра будет расстрелян крановый машинист Соболь. Трупы я передаю населению. Приказа о расстреле чекистов твоих и комлевских на руках еще не имею. Разоружив, отпускаю их, вместе с семьями, пешком по шпалу. Если можешь, вышли навстречу им вагоны. Англичане, как видно, еще не решились окончательно рвать с Москвой, и флагов здесь ваших не снимают. А Локарт еще представляет Англию. Если же хочешь повидаться в последний раз, то давай где-нибудь на пустом разъезде встретимся. Со мною еще не кончено. Полковник Сыромятев. Купе к полковнику вошел Торнхилл, тоже полковник. Теперь два полковника, русский и британский. Идет эшелон, сказал Торнхилл обеспокоенно. Кажется, это эшелон с частью отряда Спиридонова, и он уже близко на подходе к Кеме, просит освободить пути. Вы разве не слышите? Сармятев прислушался к мощному реву локомотива, бегущего из окраинных тундр к Петрозаводску. «Полковник», — сказал он Торнхилл, — «я не хотел бы сейчас встречаться с этими людьми. Разружите их своими силами». Среди арестованных Спиридонова не оказалось. Красноармейцев прогнали по шпала мимо, и Сараметьев открыл окно. «Эй, рыжий!» — позвал он одного. «Передай товарищу башку «Башкой ответишь. Лично ему в руки. Больше никому». Торнхилл вернулся в вагон. Женщины, жившие с большевиками, с разъезда ушли. Я не стал их удерживать. Это дело личное. Теперь надо ждать реакции Москвы на наши действия. Может, выпьем, полковник? Они выпили. «В ближайшие дни?» Ответил Сараметев, разворачивая на коленях у себя газету с бутербродами. «Все неясно определиться. Или, или». «Как вы думаете?» «Налейте еще», – попросил Торнхелл. «Я отвратительно чувствую себя в этих краях. Вот уже третий месяц не могу заснуть. Просыпаюсь в среди ночи, прямо в глаза лупит солнце. Да еще какое солнце? Когда будет тьма?» «Скоро», – ответил Сырометев. «Прошу, полковник». «Благодарю, полковник». И они чокнулись. Отбивка. Был уже поздний час, но в британском консульстве лампы не зажигали. Вилки сидел у себя на постели, пил виски и заводил граммофон с русскими пластинками. Особенно ему нравился Юрий Морфеси. Пластинка кружилась, и лицо красавца Морфеси, изображенное на этикетке, расплылось, как в карусели. «Вернись, я все прощу». Упреки, подозрения, мучительную боль невыплаканных слез, укор речей твоих, безумные мучения, позор и стыд твоих угроз. Дверь тихо отворилась, и вошел бледный Юрьев. Остался на пороге, не вынимая рук из карманов, и потому, как обвисли полы его короткого пальто, Вилки определил. В левом – браунинг, в правом – кольт. «Погоди», – сказал ему Вилки, – «очень хорошая песня». Мы так недавно так нелепо разошлись. Но я был твой, а ты была моею. Отдай мне снова жизнь. Вернись. Пластинка, шипя, запрыгала по кругу. Вилки снял мембрану. Налил себе виски, взбудражив спиртное газом из сифона. А хорошо поет, верно? Спросил равнодушно. Мне нужно видеть консула Холла, мрачно ответил Юрьев. «Консул спит. Зачем тебе?» Юрьев шагнул на середину комнаты. «Звегинцеву. Дали?» «Босолага. Дали?» «А мне кукиш?» Вилки ответил ему совсем о другом. «Мы очень много пьем здесь. Хорошо ли это, Юрьев?» Юрьев молчал. «Я думаю, — продолжил Вилки, — что это, наверное, очень плохо. Кстати, ты хочешь выпить? Дай. Вилки налил ему чистого виски, и Юрий жадно выхлепал. Широко взмахнув рукавом, вытер рот и заговорил. Ленин по всей стране объявил о том, что я поставлен вне закона. Завтра известия уже разойдутся по всей России. А знаешь ли ты, вилки, что значит быть вне закона? Это значит, что любой человек может убить меня, как собаку. «Дайте же и мне охрану!» – потребовал Юрьев. Вилки закрыл глаза. Ему ли не знать, что это такое? Когда его последний раз объявили вне закона. Кажется, в Палестине. Да, там. И горящий песок пустыни скрипел на зубах, и арабы стреляли в него с высоких верблюжьих седел, и эта турчанка с маленькими трахомными глазами. Она-то и спасла его. Именно она. А когда он сунулся в свое консульство, то ему сказали там спокойно, консул спит. Консул спит, сказал Вилки бесстрастно и жестоко. Юрьев сцепил в зубах черешневый мундук канадской трубки. Завтра, говорю я тебе, известия разойдутся. Сейчас ночь, и я знаю, наборщики уже тыкают обо мне приказ Ленина. Звигинцева-то вы дали, басолага дали, а я что, хуже их?» Вилки опять посмотрел на карман юрьевского пальто. «Нет, пожалуй, ошибся. Кольт в левом, Браунинг в правом». И снова молчал, думая. Турчанка страхомными глазами завернула его тогда в душные верблюжьи кошмы а консул спал, подлец. Консул спит, повторил вилки и снова выпил. Он ужасно легается, но разбудить его можно. Пойдем, Юрьев. Хол действительно спал. Его разбудили. — Вот, — сказал вилки смеясь. Пришел представитель советской власти и просит спасти его от советской власти. Консул даже не улыбнулся. Что же вы так, Юрьев? Спросил он. И выбереглись. Вилки, я не возражаю. Выделите для САВД по охрану. Спокойной ночи, сэр. Я очень благодарен вам, сэр. Из коридора раздался сочный голос лейтенанта вилки выпустить совдеп с охраны запечатать двери на ночь откинуть щиты на окнах пулеметы к огню